Глава 19 Лос-Анджелес, 1939 год. Вивьен сидела на стуле со сценарием в руках и ждала, пока начнут снимать сцену с ней. Чуть поодаль от нее шептались Кларк и Лесли. Пусть она не хотела подслушивать, но насторожилась, услышав имя Джорджа. В последние дни отношения между Кларком и режиссером стали только более напряженными. Поскольку Вивьен однозначно была на стороне Джорджа, она внимательно вслушалась, чтобы узнать, что скажет Кларк. К Юкару нет до нас никакого дела, обратился знаменитый актер MGM Клэсли. Хотя Кларк изо всех сил старался говорить шепотом, его громкий голос звучал очень отчетливо. Вивьен притворилась, что читает сценарий, но одновременно навострила уши. Его интересуют только Вивьен Ли и Оливия де Хэвиленд. Мне все равно, ответил Говард. Он демонстративно зевнул. Я надеюсь, что все поскорее закончится, и я наконец смогу снимать хорошие фильмы. Вивьен снова почувствовала укол разочарования. Каким же незаинтересованным собеседником оказался мужчина, которым она так восторгалась в кино в Англии? Он плохо учил текст, со скукой играл сцены, портил самые важные реплики и много чего еще. Будто съемки и без того не были сложными. «Я не могу так работать», — Кларк поджал губы, напомнив Вивьен капризного ребенка. «Я не хочу этого китча. Мне нужны действия, сражения и мужественность». «Тогда почему ты подписал контракт?» Вивьен была рада, что Лесли Говард задал вопрос, волновавший и ее. «Если Гейбл находил все таким утомительным, зачем он вообще взялся играть Ретта Баттлера?» Наверняка были и другие знаменитые актеры, которые были бы невероятно рады получить эту роль. Ей на ум сразу пришли Эрол Флинн или Кэрри Купер. Она бы лучше поцеловала их, а не Кларка Гейбла с его плохим прикусом. Я как-то сказал, краем глаза Вивьен заметила, как Кларк криво улыбнулся, что не стал бы играть эту роль ни ради денег, ни ради любви. И... — с любопытством спросил Лесли Говард, а Вивьен незаметно подвинулась поближе к мужчинам. «В конце концов, я сделал это именно по этим причинам», — Кларк вздохнул. «Рия не давала мне развод, а я хотел непременно жениться на Кэрол». «Понимаю», — Лесли Говард вдруг приободрился. «Кэрол — невероятная девушка». «У нее есть все, о чем я только могу мечтать», — с большой теплотой в голосе, заметил Кларк. И даже больше. Секс, чувство юмора, отличные идеи. А еще она обо мне заботится. Кэрол — идеальная женщина. Вивен хотелось сказать, «Это мне неинтересно. Лучше, наконец, скажи, почему ты согласился на эту роль». Но она молчала и водила указательным пальцем по строчкам, чтобы никто не заподозрил, что она подслушивала. Риа затребовала с меня огромную сумму денег, и мне пришлось бы все продать», — наконец заговорил дальше Кларк. «Тогда у меня бы ничего не осталось для Кэрол. К счастью, тут Майер предложил мне кое-что заманчивое». Лесли Говард зашевелился. «Что тебе предложил руководитель МДЖМ?» Вивьен не была уверена, действительно ли ей хочется это узнать, поскольку боялась, что сумма окажется гораздо, гораздо больше того, что получила она, Оливия де Хэвиленд, или любая другая женщина на съемочной площадке. «Премию в размере ста тысяч долларов!» «Черт возьми!» — вырвалась у Вивьен. Хотя она попыталась выругаться тихо, мужчины подозрительно на нее посмотрели — Она сделала вид, что не замечает их взглядов и стала бубнить поднос строки из сценария. Казалось, это их убедило, поскольку Кларк Гейбл и Лесли Говард снова вернулись к разговору. «Поэтому я и дал согласие Селзнику и Майеру», печальнее сказал Гейбл. «Тогда я еще не знал, что режиссером будет Кьюкор. Я надеялся на настоящего мужчину, на Виктора Флеминга или Джека Конвия». «Уж что есть, ничего не поделать», — вяло сказал Лесли Говард. «Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше». Да уж, чудесное отношение к работе. Съемки явно будут увлекательными. Ей непременно нужно было рассказать Ларри, сколько денег получил Гейбл, а главное, сколько денег потребовала от него жена. И почему она только не поторговалась, когда соглашалась на роль Скарлетт Хары. Возможно, Ли и Джил тоже дадут согласие на развод, если они им заплатят. При мысли о том, что она наконец-то сможет сказать Ларри «да», на душе у нее потеплело. Ради этого она отдала бы все деньги на свете. «Ларри, бой, ты выглядишь глупо!» — Вивьен не смогла удержаться от смеха. Санни тоже широко улыбнулась, увидев Ларри с огромными усами и в таких же огромных очках, а еще и в непромокаемом плаще. Он напоминал шпионы из третьесортного фильма. «Зато твои охранники меня не узнали». Ларри сдернул усы и отбросил их. «Теперь они лежали в углу комнаты, подобно громадной гусенице. Они впустили меня в дом, ни о чем не спросив». «Скорее всего, дело не в твоих навыках маскировки». Они просто понимают, в каком мы положении». Вивьен знала большинство охранников, которым Селзник платил, чтобы они не пускали репортеров. Так говорили официально, но, по правде говоря, у нее все усиливалось впечатление, что это было устроено, чтобы запретить ходить к ней Ларри. Тем не менее, возлюбленному Вивьен удавалось пробираться в дом, с каждым разом маскируясь все безумнее. «Как бы то ни было, я здесь!» Ларри подхватил ее на руки и заплясал с ней по комнате. «Ладно, подростки, я пойду», — Санни, смеясь, покачала головой. «Иначе мне придется позвонить Дэвиду, потому что вообще-то я должна за вами следить». «Ты моя лучшая подруга», — возразила Вивьен. «Останься». Но предложила она это совсем без желания. «Не ложитесь спать слишком поздно. Завтра трудный съемочный день». Санни подмигнула ей. Спокойной ночи, Голубки. Как дела с Лесли Говардом? спросила Вивьен, оставшись наедине с Ларри. Селзник настоял на том, чтобы Ларри переехал к актеру в дом на Норт-Камден-Драйв, который Лесли купил у Хейди Ламар. Мы с ним редко видимся, Ларри пожал плечами. Он либо снимается с тобой в унесенных ветром, либо проводит время в спальне со своей возлюбленной. Весь Голливуд знал о романе «Лесли» с рыжеволосой Виолеттой Каннингем, официально считавшейся его помощницей. В то время как в фильмах Говард обычно играл роли чувствительных, довольно застенчивых героев, в реальной жизни он был настоящим лавеласом. Даже то, что он был женат, похоже, не уменьшало его шансов в Голливуде, в то время как Вивьен и Ларри приходилось скрываться. Как же несправедлив мир! Однако в данный момент важно было лишь то, что Ларри была рядом с ней, и ночь принадлежала только им двоим. «Что за таблетки вечно пьет Целзник? спросила Вивьен Хэти Макдэниел в перерыве между съемками. «Он глотает их, словно леденцы. Это же явно ему во вред». Ей показалось, что в последние недели продюсер стал капризнее, и теперь угодить ему было еще сложнее, чем в начале съемок. До сих пор они сняли всего 23 минуты фильма, из которых Селзник, в свою очередь, отказался принять половину. «Бензидрин. Его здесь пьют многие», — Хэтти небрежно отмахнулась. «Джуди Гарленд принимала его, чтобы подавить аппетит, а для Селзника он служит стимулятором». Это могло объяснить его поведение. Вивьен встала, чтобы пойти в уборную. На площадке собрались члены команды и во все глаза наблюдали за сценой, которую устроили Джордж Кьюкер и Дэвид Селзник. «Я чертовски хороший режиссер!» — закричал Джордж. Они с Селзником стояли друг напротив друга, как два быка, слегка опустив головы, словно собирались броситься на неприятеля. «Актеры, за редкими исключениями, играют великолепно. Так что если фильмы провалится, то только из-за проклятого сценария!» Должно быть, Джордж сильно разозлился, ведь выругался аж дважды всего за пару предложений. «Со сценарием все в порядке. Мне просто нужно внести в него несколько правок». «Дэвид, я хочу вернуть сценарий Говарда, а не эту проклятую радугу!» Джордж осуждающе помахал сценарием. «Джордж, я продюсер, и я считаю, что со сценарием все нормально!» Дэвид Селзник оставался непреклонным. «Я не позволю этому фильму разрушить мое доброе имя!» «Ты хочешь уйти?» Вивьен затаила дыхание. «Пожалуйста», — беззвучно умоляла она. «Пожалуйста, Джордж, не оставляй меня одну!» Однако дождаться разрешения ссоры она не могла, потому что ей срочно нужно было вернуться в гримерную. В этот день они с Оливией и Де Хевиленд должны были сниматься в большой сцене на базаре в Атланте. Для них подготовили траурные черные платья, в которых, однако, актрисы не должны были выглядеть излишне бледно. Пока ей наносили грим, Вивиан прокручивала в голове услышанное. Она надеялась, что Селзнику хватит ума понять, что лучшего режиссера для этого фильма было не найти. Вивьен не могла представить, каково ей будет сниматься в унесенных ветром, ни с Джорджем. Эта мысль не давала ей покоя, и она испортила дубль, что для нее было крайне несвойственно. «Вивлинг, что с тобой?» Ларри взял ее за руку, но Вивьен вырвалась и продолжила метаться по комнате. «Ты ведешь себя прямо как кошка в комнате полный кресел-качалок». «Ничего». — ответила она, поскольку не хотела докучать ему своими заботами. Кроме того, она лелеяла суеверную надежду, что проблемы исчезнут, если их просто не замечать. «Дорогая, я прекрасно тебя знаю». Он внимательно посмотрел на нее, и она постаралась храбро улыбнуться, пусть в этот момент ей больше всего хотелось расплакаться. «С тобой что-то не так». Сегодня Джордж и Селзник снова ужасно поссорились. Вивьен боялась, что впадет в панику, если раскроет Ларри свои опасения. Поэтому она попыталась сменить тему и указала на рукопись, несколько дней назад пришедшую по почте из Нью-Йорка. «Что это? Ты мне еще ничего не рассказал?» Он посмотрел на нее, как пойманный школьник. С каких пор у него были от нее секреты? Сердце Вивьен забилось быстрее — и у нее закралось подозрение, что ему скоро придется ее покинуть. Она отчаянно подняла руки, чтобы заткнуть уши. Пусть это было и по-детски, узнавать об этом ей не хотелось. «Это спектакль», — наконец подчеркнуто небрежно ответил Ларри. «Нет времени на комедию». «И?» — с трудом спросила она и откашлялась, а затем продолжила. «О чем он? Кто его написал?» «Какую роль тебе предлагают?» Это история об авторе, который успешно пишет легкие комедии, но в глубине души хочет поставить на сцене драму. Ларин мгновение задумался. «И о любви. Он находит ту самую, бросает ее ради другой, только чтобы в итоге вернуться к своей настоящей любви». «Что-то знакомое. Кто его написал?» — не уступала она. «Почему он так и не ответил на этот вопрос?» как и на то, какая роль была уготована ему. Конечно, он поступил так, чтобы ее уберечь, но вместо этого Вивьен только больше запаниковала. Ноги подкосились, и она с трудом опустилась в кресло. «Сэмюэль Натаниэль Берман», — наконец сказал Ларри. «Главную героиню сыграет Кит Корнелл». «Берман», — воскликнула она, и страх смыло волной счастья. «Ларри! Это невероятный шанс!» Ее переполнила энергия, и она вскочила и стала искать, чем бы себя занять. Ее взгляд упал на свежесрезанные цветы, которые Санни принесла из сада. Сколько бы талантов ни было у ее подруги, умение расставлять цветы в их число не входило. Поэтому Вивьин достала из вазы лютики, голубые люпины и маки, разложила их на газете и стала брать один цветок за другим и ставить их обратно. Руки у нее слегка дрожали, но она смогла скрыть это от Ларри. Он по-прежнему ничего не отвечал. «Тебе не кажется, что здесь растения словно более блеклые, чем у нас дома?» Она повернулась к нему и улыбнулась. «Наверное, это из-за солнца». Вивлинг. «Я не хочу снова тебя покидать». Ларри вскочил, чтобы ее обнять. «Когда ты была в Лондоне, а я здесь, я чуть не сошел с ума». «Я тоже. Я думала, что умру», — прошептала она и вздохнула. «Но мы с тобой договорились». Они решили никогда не стоять друг у друга на пути, когда речь шла об их карьере. До сих пор этим правилом пользовался только Ларри, но она знала, что он относился к данному вопросу так же серьезно, как и она. «Я мог бы время от времени приезжать сюда из Нью-Йорка». Ларри отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза. «Не так часто, как хотелось бы, но мы обязательно найдем возможность». «Если у меня как-нибудь будет свободное время, я могла бы съездить к тебе» сказала она и горько усмехнулась. Такова была цена за главную роль. Скарлет, а вместе с ней и Вивьен, появлялась практически в каждой сцене. Пока ее коллеги наслаждались короткими отпусками, Вивьен работала с утра понедельника до ночи субботы. Им с Ларри оставались лишь воскресенье. Уже на следующий день худшие опасения Вивьен сбылись. После завершения съемок она вместе с Ларри поехала к Майрону Селзнику, чтобы обсудить, что можно было сделать. «Я не позволю так с собой поступать!» Вивиан в бессильной ярости сжала руки в кулаки. Они с Оливией и де Хевиленд два часа уговаривали Дэвида Селзника снова сделать Джорджа Кьюкера режиссером, но все их просьбы и мольбы остались без внимания. Селзник испуганно зажался в дальнем углу комнаты и прислонился к окну, словно желая его открыть, чтобы выпрыгнуть и убежать от двух разгневанных женщин. Но все же не уступил ни на миллиметр. Он хотел нового режиссера. И точка. Вивьен, напротив, была уверена, без Джорджа этот фильм станет для нее невыносимым. Когда она снималась в сегодняшних сценах, ей в голову пришла блестящая идея. «Нужно обратиться к агенту». «У кого было больше шансов переубедить Дэвида Селзника, чем у его брата и ее агента Майрана Селзника?» «Я объявлю забастовку и не остановлюсь до тех пор, пока Джордж Кьюкер снова не станет режиссером, унесенных ветром», — твердым голосом заявила Вивьен. Ларри, сидевший рядом с ней, взял ее за руку и сжал ее. Она, как всегда, могла рассчитывать на его поддержку. Ее агент, который, как она думала, будет на ее стороне, напротив, прищурился и оглядел ее сверху донизу. Да пожалуйста, Мисли, наконец сказал он, после недолгого, неловкого молчания. Он назвал ее не Вивьен или Дорогая, а Мисли. Я надеюсь, что вы заработали достаточно, чтобы заплатить неустойку. Неустойку? Ее голос прозвучал спокойно, но сердце забилось быстрее, а ладони вспотели. «Что еще за неустойку?» «Вы будете платить за каждый день, когда из-за вас придется останавливать съемки». В горле у Вивьен появился комок. Несмотря на то, что ощущения были как от удара под дых, она спокойно ответила на вызывающий взгляд Селзника. «А если условия моей работы невыносимы, мне тоже придется платить?» Она сделала глубокий вдох. «И разве вы не должны встать на мою сторону?» В ответ агент скривился в злобной усмешке. Мисли, Ли, вы ведь наверняка уже должны были понять, что в Голливуде каждый сам за себя. И я обещаю вам одно. Если вы посмеете помешать съемкам, я поддержу Дэвида, когда он потащит вас в суд и будет на протяжении многих лет изводить вас исками». «Мы позаботимся о том, чтобы вы никогда больше не получили работу ни в Голливуде, ни на театральной сцене». Вивьен отшатнулась, как будто он дал ей пощечину. Вот что имел в виду Ларри, когда говорил, что в Голливуде всем важны лишь деньги. Но сдаваться она была не готова. «Посмотрим, что скажет суд. Я могу заявить об особой суровости на съемках, поскольку у нас сменился режиссер». Ответ Майрона Селзника ее поразил. Она ожидала, что он снова повысит голос или выскажет еще какие-то угрозы. Вместо этого он громко расхохотался. «Попытайтесь, если хотите, мисли. Я надеюсь, что у вас очень, очень много денег». «Можете ненадолго нас оставить. Нам нужно все обсудить». Ларри погладил тыльную сторону ее ладони, но даже это не смогло успокоить Вивьен. «Конечно!» — Селзник кивнул ему, что еще больше разозлило Вивьен. «Почему ее агент был вежлив с Ларри, а с ней обращался так грубо?» Майрон встал и вышел из комнаты, оставив их с Ларри наедине. «Я на твоей стороне. Всегда!» — Ларри взял ее за руки. Но мы не можем позволить себе подать в суд на Селзник International Pictures. Пусть это и небольшая студия, у них юристы лучше наших и больше денег. Как так? Вивьен очень хотела дать волю гневу, но ей нужно было сохранять хладнокровие. Мне ведь удалось изменить контракты, договориться о том, чтобы я могла в будущем играть в театре, сказала она, надеясь его убедить. «Да, но тогда речь шла не о большой прибыли, а теперь дело касается фильма. Мы с тобой бы оказались одни против всего Голливуда». Он слегка улыбнулся. «Если ты этого хочешь, я буду на твоей стороне, но...» «Но...» — подхватила она его мысль. «Ты прав. Я должна смириться с тем, что там происходит. Я справлюсь, ведь ты рядом. И так будет всегда» обещал он. «Но с Майроном Селзником я как можно скорее расстанусь». Она закатила глаза. «Если этот кабальный договор вообще такое позволяет? И почему я только не изучила проклятый контракт повнимательнее?»